Глава 12. Печать. Райнхард Алдар Алиарский. Во время ужина пришло сообщение от Эмилора. Малох отправлялся домой на день раньше. То есть завтра утром я уже должен быть в королевстве эльфов. Отложил приборы, было не до еды. Нужно было заняться вратами как можно быстрее. Я, конечно, очень надеялся, что задерживаться у демонов долго не придётся, но рисковать нельзя. Нужно отдать печати как можно больше энергии, чтобы можно было не беспокоиться о вратах, даже если что-то пойдёт не по плану. До этого я так поступал лишь однажды, во время войны с демонами, о чём очень пожалел. Тогда я почти сутки не мог встать с кровати, а затем, ещё неделю с большим трудом, пользовался магией. Но сейчас выбора нет, а восстановиться я просто обязан всего за ночь. Спустился в подземелье, по темным коридорам быстро дошел до зала с вратами, не встретив ни единой живой души. Неудивительно, я сам лично запретил сюда спускаться не только слугам, но и стражам. Этого можно было и не делать. Никто и так по доброй воле даже на километр не подойдет к вратам. Боятся. И правильно. Если печать на вратах ослабеет, частицы тьмы смогут просочиться в наш мир. Именно потому на этом месте был построен мой замок. Стены в подземелье достаточно защищены с помощью магии, чтобы в случае чего не позволить тьме прорваться. Хотя, конечно, если когда-нибудь врата откроются, её такая мелочь не остановит. На секунду замер перед дверью, ведущей в зал с вратами. Никогда, наверное, не перестану опасаться, Войти и обнаружить, что печать разрушена. Именно от нее исходит сильная магическая энергия, которую я ощущаю сразу же, как только оказываюсь в зале. Она уплотняет воздух и невыносимо давит на любого, кто находится в комнате. Остановился перед вратами и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Посмотрел внимательно на печать и пять символов на ней. Сфокусировал взгляд на центральном, обозначающем свет. Не закрывая глаз, сосредоточился на дыхании, чтобы очистить разум от любых лишних мыслей. Сейчас здесь остались только я и печать, с которой я не сводил глаз. Сердце замедлило ритм, и я ощутил внутри себя потоки магической силы, направил каждый из них к ладоням, которые стали светиться. Как только жар в руках стал нестерпим, прикоснулся к центральному символу на печати. Знак, обозначающий свет, ярко загорелся, принимая в себя всю энергию, которую я отдавал. От него сияние перекинулось на символы четырех стихий, которые располагались по краям печати. Обычно я останавливался сразу, как только все пять знаков начинали ярко сверкать. Сегодня этого было мало, поэтому я продолжил вливать энергию. Наконец уже не только символы, а вся печать полностью засветилась, вобрав мою силу. В первый раз во время войны для такого результата мне хватило магической энергии. Хотя и пришлось тогда влить её до последней капли. В этот же магии почему-то оказалось недостаточно. Пришлось передать и часть жизненной силы. Когда я закончил, стало понятно, что не в состоянии даже выбраться из подземелья. Я опустился на пол, лёг на спину и закрыл глаза. Время текло медленно. Кажется, я даже начал засыпать, как вдруг услышал шаги. В зал вошёл Эмилар. Он точно что-то сказал или спросил, но я не разобрал. Советник помог мне подняться и доковылять до моих покоев. Даже снять плащ и опуститься на кровать самостоятельно у меня не вышло. Оставалось надеяться, что до утра мне хватит времени восстановиться. Конечно, не полностью, но я надеюсь хотя бы настолько, чтобы больше не передвигаться с чужой помощью, иначе... Тот еще из меня спасатель выйдет. Аделина ведь... Аделина... Только сейчас вспомнил, что обещал сегодня снова с ней встретиться. С большим трудом сел. Достал со стола расческу. И только после этого позволил себе погрузиться в сон. В назначенное место мы с Ролантом прибыли рано утром. До встречи оставалось еще больше получаса. Так что у нас было время осмотреться. У самого причала стояли крохотные рыбацкие судна, с помощью которых нищие эльфы добывали себе пропитание. Вдали же виднелись массивные корабли, на которых можно было попасть практически в любую часть света. Среди этих громадин одна очень сильно выделялась. Никакого труда не составило догадаться, кому она принадлежала. Правда, даже не знаю, как у меня язык повернулся назвать другие суда громадинами на фоне лодочки Молоха. Она запросто могла бы вместить в себя все остальные корабли, находившиеся в порту. «Напыщенность у них в крови?» — хмыкнул в ответ. Это Роланд очень верно подметил. Поражал не только размер, но и внешний вид демонического корабля. На полностью черном судне сильно контрастировали ярко-алые разводы на парусах выглядело будто по тёмной ткани стекают настоящие потоки крови владыка вы сегодня намного бледнее обычного с вами всё в порядке бледнее хорошо что ночью он меня не видел вот когда точно было не всё в порядке не выспался кто же тебе ночью не давал покоя Услышал прямо позади себя Один из самых раздражающих звуков на свете. Я думала, бессонницей ты только из-за меня страдаешь. Из-за кого же еще? Гадюка вот в спальню заползла. Так противно шипела, что с тобой на секунду и перепутал. Медленно развернулся и посмотрел в глаза Эльфейки, которая точно станет причиной моей головной боли на ближайшие несколько дней. Даже не сомневалась, что ты постоянно вспоминаешь обо мне. Исключительно когда та Лилия давно не виделись. Роланд поспешил встать между мной и эльфийкой. Выглядишь, как всегда, бесподобно. Роланд с хищной улыбкой поприветствовала она начальника стражи. А ты, как всегда, таскаешься за этой твердолобой ящерицей? Дорогая, ты ведь никому не говорила, куда собираешься. Я могу спокойно тебя придушить, не опасаясь, что твой отец узнает. Придушить давно начал использовать нетрадиционные методы, чтобы удовлетворить девушку. Нет, ну если по-другому не получается. Толилия, владыка, прошу простить, но у нас не так много времени, чтобы тратить его на споры. Я так понимаю, ты знаешь, как нам попасть на корабль, обратился Роланд к девушке. Само собой, мы с вами заменим эльфов, которых демоны наняли чтобы присмотреть за их экзотическим грузом. — Что за груз? — спросил заранее догадываясь, что ответ мне не понравится. — Молоху зачем-то понадобились сирены, и очень много. — Зачем? — удивился начальник стражи. — Да какая разница? Может, шашлыки из рыбы сделать решил. Мне больше интересно, как я и Роланд можем за ними присматривать. Ты нам пол для этого сменить предлагаешь? Ранни, милый, разве это проблема? Тебе и обрезать-то там практически нечего. Уверенность в том, что наше путешествие не закончится войной с эльфами, Таэла на глазах. А если серьезно? Боюсь, нас с владыкой сложно будет принять за женщин. Маскировочные чары засекут сразу. Незачем вам ничего маскировать. Эти сирены опасны для всех. Твоя работа? Естественно. Молох... Как про наши эксперименты с хвастатыми красотками узнал, так сразу и раскошелился. Талилия достала из кармана для нас троих идентификационные браслеты членов экипажа. Настоящие. Так что беспокоиться о возможных проверках необходимости не было. И на корабль мы прошли совершенно невозмутимыми лицами.